Глава 9. Вопреки своему убеждению, Жанне не пришлось хлопотать об аудиенции. Калиостро, торопившийся провернуть аферу как можно скорее, помог и в этом. С помощью графа Дртуа, приятеля принцессы де Ламбаль, графиня оказалась в саду Версаля. Оправившись немного от охватившего ее волнения, Доломот зашагала по вымощенной булыжником дорожке, вдыхая аромат цветущих деревьев. Весна уже давно вступила в свои права, подарив земле изумрудную траву и одев яблони и вишни сада в свадебные наряды. Любой с красотой природы, Жанна чуть не прошла мимо королевы, сидевшей на скамейке с маленькой болонкой на руках. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Она сделала глубокий реверанс. «Извините, что помешало вашему одиночеству. Если вы прикажете удалиться...» Бледные щеки Марии Антуанетты тронул румянец. «Нет, нет, что вы!» Она мило улыбнулась Жанне. «Одиночество мне уже наскучило. Я намеревалась поискать своего мужа. Кстати, вы не видели его?» Графиня покачала головой. «К сожалению, нет». Она никак не могла справиться с волнением и как можно глубже сунула дрожавшие руки в легкую муфту. «И все же, извините, что нарушила ваш покой». «О, вам незачем извиняться!» Королева встала, скорее всего, из вежливости. Будучи правительницей Франции, она не могла предложить своей гости сесть рядом. «Напротив, я рада вас видеть, вы, кажется, графиня Деламот, верно?» Жанна снова сделала реверанс. «Мне очень приятно, что Ваше Величество не забыло о скромной подданной». Мария Антуанетта развела руками. «И вы называете себя скромной подданной? Вы особо королевской крови?» Графиня притворно вздохнула. «Особо королевской крови не имеет ничего за душой, а уж о ее положении при дворе не приходится и говорить. Я постараюсь все исправить». Щеки королевы вспыхнули. «Клянусь вам, я поговорю с мужем. Он упрям, своенравен, но иногда не может мне отказать». «С трудом в это верится, если помнить о том, что говорят», — подумала Жанна, вспомнив слухи о влиянии родственников Марии Антуанетты, да ее самой, на Людовика XVI. Но ничего не сказала. И, решив переменить тему, прикоснулась к собачонке, дремавшей на руках королевы. «Какая шелковая шерстка!» — с восхищением воскликнула она. «Поистине это королевская собачка. Только у вашего величества могут быть такие великолепные животные». «Нет, вы посмотрите, посмотрите!» — Жанна прикасалась к белым завитушкам на спине болонки. «Ее шерсть столь же мягка и шелковиста, как ваша кожа!» Мария Антуанетта зарделась. Как и любой женщине, ей были приятные комплименты. «Какие милые вещи вы говорите!» — улыбнулась она. «Жаль, что сегодня я не могу ответить вам тем же. Но обещаю, в ближайшее время мы с мужем решим ваш вопрос. Думаю, вы останетесь довольны!» Графиня приложила руку к сердцу. «Если бы вы знали, как мне неудобно отрывать хоть минуту вашего драгоценного времени!» Мария Антуанетта сжала ее локоть. «Вам не нужно об этом думать, графиня!» «Мой замок всегда для вас открыт!» Жене показалось, что чей-то пристальный взгляд Жжет ей спину, и она быстро обернулась. За высоким зеленым деревом стоял дороган И пристально наблюдал за женщинами. На его лице плутовка успела прочитать недоумение И усмехнулась про себя. Кажется, кардинал все глубже увязал В расставленной для него ловушке. Что ж, «С этим можно поздравить и ее, и идейного вдохновителя всего мероприятия. То ли еще будет?» Мария Антуанетта встала со скамейки, выпустила баллонку из рук и кивнула Жанне. «К сожалению, меня ждет муж. Странно, почему его до сих пор тут нет?» Он обещал прийти. «О!» «У королевского величества всегда найдутся дела», — тактично сказала графиня. «Но я уверена, когда появится свободная минутка, ваш супруг прибежит сюда». «Здесь так прелестно, ваше величество. Говорят, вы сами проектировали этот сад, правда?» Лесть снова попала в цель. Трианон был любимым детищем Антуанетты. «Это правда, дорогая графиня» отвечала королева. «Я рада, что вам здесь нравится. Знаете, сколько у меня недоброжелателей, которые разглагольствуют о моем безвкусии? Множе слухи во всех уголках земли». Жанна изобразила негодование. «Что вы? Как можно? А Выходит, можно?» Королева нагнулась и взяла собачонку на руки. «А теперь мне действительно пора. Думаю, скоро увидимся». Жанна склонилась в реверансе. «Хочется на это надеяться, Ваше Величество». Мария Антуанетта кивнула и зашагала по дорожке ведущей во дворец. Доламот, делая вид, что ей еще хочется побродить по тропинкам сада, направилась к маленькому озерцу. Кардинал вынырнул перед ней внезапно, словно по взмаху волшебной палочки. «Здравствуйте, дорогая графиня». Он бережно взял в свои ее маленькую белую ручку и немного придержал, прежде чем поцеловать. «Рад вас здесь видеть. Не знал, что вы частая посетительница Версали». «Кажется, Калиостры говорил вам о нашей дружбе с королевой», — небрежно отозвалась Жанна. «Вероятно, вы не поверили, но я никого не заставляю верить мне. Имея покровительство королевы, можно более ни в ком не нуждаться». «Она действительно обещала вам вернуть имение в ло удивился кардинал. «Обещала?» — согласилась Жанна. «Поверьте, это не такой щедрый подарок от королевства. Мой дед сделал очень много для Франции, и вы это не можете не признать?» «Главное, чтобы это признала королевская чета», — усмехнулся Дороган. «Насколько мне известно...» А Людовик XVI скептически относится к обедневшим потомкам знатных родов. Неужто вы исключение? За меня хлопочет Мария Антуанетта, скромно ответила Жанна. И я не собираюсь спросить аудиенции у короля. Если у моей подруги ничего не получится, я больше не стану навязываться. Мне вполне хватит и того, что уже есть. Правда? с интересом спросил кардинал. Королева все еще надеется вам помочь. Через два дня мы снова встретимся с ней в Трианоне, проговорила графиня, глядя собеседнику прямо в глаза, чтобы он не заметил лжи. Она сама настояла на этом. Кроме того, она жаждет, чтобы мой супруг получил титул Пэра Франции. В Трианоне? Прошептал кардинал. Да? В ее любимом дворце. Жанна не случайно назвала Трианон. Малый дворец был любимым местом отдыха Марии Антуанетты. Построенный по приходе мадам Помпадур, он являл собой переходный от рококо к неоклассике архитектурный стиль и стал лучшим из творений архитектора Габриэля. Однажды, оказавшись возле дворца еще с мужем, Жанна была поражена его изысканной простотой. Над цоколем возвышались стройные белые колонны фасада, Со стороны парка здание окружала большая терраса, крышу увенчивал антик с балюстрадой. Когда Людовик XVI подарил трианон своей жене, она, влюбившись в этот маленький дворец, каждый год вносила изысканные изменения, не только не портившие общую картину, но и органично вписавшиеся в нее». В ее покоях на первом этаже, куда вела лестница с ажурными кованными перилами, не было ничего помпезного, только все самое необходимое. Софа, небольшой круглый столик на высоких ножках, несколько кресел. А в этом месте можно было отдохнуть от формальной и суетной жизни двора, погулять по саду, покормить лебедей в пруду, насладиться одиночеством и, конечно, развлечься, когда этого хотелось». Вот почему по приказу королевы вокруг дворца создали пасторальную крестьянскую деревеньку в театрализованном стиле. Романтические руины, беседки, забавную игрушечную мельницу. Придворные, облаченные в крестьянскую одежду, с удовольствием исполняли роль селян, повторяя их песни, пляски, прибаутки. Правда, никто из благородных дам и кавалеров не понимал, почему это так веселит королеву. Может быть такие минуты ей казалось, что она ближе к своему народу. Продолжая совершенствовать Трианон по своему вкусу, Мария Антуанетта составила проект сада в английском стиле. Со всех концов света сюда везли редкие деревья и кустарники. Огромные клумбы, венчали розы и вечно зеленые кусты самшита. Искусственный пруд с белыми и черными лебедями служил украшением. Мария Антуанетта настояла, чтобы для нее построили миниатюрный театр. На его сцене выступали не только комедианты, но и королева, с детства любившая участвовать в спектаклях. Некогда сам Бомарше восхитился ее актерским талантом. Дороган присел на маленькую скамеечку, выкрашенную в зеленый цвет, увлекая за собой графиню. «Смотрите, как прелестные эти утки!» Он указал на птиц, безмятежно скользивших по водной глади. «Знаете, иногда я им завидую. У них нет ни забот, ни хлопот. Они не хотят ничего, кроме спокойной жизни и ежедневной кормежки. Все это им обеспечено. Королева лично кормит их французскими булочками». Его голос дрогнул. Большие глаза увлажнились. «Вы завидуете уткам?» удивилась Жанна. «Как это странно слышать! Что же омрачает вашу жизнь?» Мужчина правил рукой по лицу, словно смахивая уныние, которому он неожиданно для себя дал волю. «Сейчас я заведую вам», — вырвалось у него. Тонкие черные брови графини взлетели вверх, как два четко очерченных полукруга. «Завидуете мне? Что я слышу? Вы...» «Такой богатый, такой знатный! Завидуете бедной женщине?» «Вы не такая уж и бедная», — заверил ее кардинал. «К тому же особо королевской крови, которую вот-вот окончательно признают при дворе». «Я видел, как на вас смотрела королева. Будьте уверены, ваш звездный час не за горами, чего нельзя сказать обо мне». «Мне никогда не добиться от Марии Антуанетты хотя бы ласкового взгляда, как бы я ни старался». Жанна изобразила удивление. Ну, почему?» Дороган вздохнул. «Виной всему эти грязные сплетни, которые кто-то усердно распускает во дворце. Наверняка вы слышали о них». Графиня покачала головой. Прядь черных волос, вырвавшись из прически, упала ей на лоб, оттеняя голубые глаза и делая женщину еще привлекательнее. Я никогда не интересуюсь сплетнями, но все же мне любопытно, что о вас говорят. Кто-то придумал, будто я был противником брака Марии Антуанетты и Людовика XVI, считая, что она ему не пара, да еще и высмеял королеву в каком-то письме, которое я никогда не писал, — проговорил кардинал с отчаянием. Самое ужасное, что она поверила этой лжи. Теперь я ее первый враг. Тонкие пальцы графини слегка коснулись его локтя. — Что, если вам с ней просто поговорить? — промолвила она. — Королева чуткий человек. Уверена, она с удовольствием протянет вам руку. Дороган весь сжался, сразу постарев на несколько лет. На лбу обозначилась глубокая морщина. Лицо посеряло. «Мария Антуанетта никогда не захочет со мной разговаривать», просто он, приложив руку к сердцу. «Думаете, я не пытался наладить с ней отношения?» «Не помогло ничего. Благодаря ей от меня отвернулись верные друзья, потому что во Франции тот в почете, кто ближе ко двору». Жанна опустила ресницы. «О, если бы я могла вам помочь», — прошептала она, — «Поверьте, я бы сделала все возможное». Кардинал взял ее руку в тонкой кружевной перчатке и поднес к пылающим устам. «Знаете, что-то подсказывает мне, что вы умный и тактичный человек», — начал он. «Кто знает, вдруг передо мной мой ангел-хранитель?» «Дорогая графиня, если когда-нибудь в беседе с королевой вы коснетесь моей скромной особы», Замолвите за меня словечко. Слушая эти страстные речи, Жанна лишь улыбалась про себя. Да, птичка попалась в селки. И скорее, чем она думала. Она бросила пробный камень, и он попал в цель. Наверное, я смогу оказать вам услугу. Мне кое-что известно о пристрастиях королевы. Мужчина подался вперед всем своим грузным телом. Скамейка хрустнула, но удержала его вес. «Что вы знаете? Чем вы можете помочь?» В его возгласе умная графиня прочла неразделенную симпатию и подумала, что и это им на руку. Она усмехнулась. «В наше время ничего не делается просто так, уважаемый кардинал. Допустим, вы послушаетесь меня и сделаете, как я вам говорю». «Мария Антуанетта назначит вас первым министром. Вы достигнете всего, чего желали». «А что останется мне, бедной женщине? Ждать у моря погоды? Вы не станете ничего ждать». Дороган мотнул головой на полной белой шее. «Обещаю, я сам займусь вашим делом. Я верну вам все имения в Луа и сделаю вашего супруга паром Франции, если...» Он окинул графиню плотоядным взглядом и прищелкнул языком. Она не отрывала от него глаз, понимая, что первый с Франции не пропускал ни одной юбки. Если что? Если вы согласитесь иногда скрашивать мне досуг в домике, который я обставлю по своему вкусу и подарю вам. Она изобразила негодование и вскочила. «Как вам не стыдно?» Ее громкий, пронзительный голос разнесся по саду. Потревоженные утки недовольно крякнули. Кардинал, боязливо оглянувшись по сторонам и не увидев никого, кроме пажа, облаченного в голубой камзол, схватил Жанну за локоть и насильно усадил рядом с собой. «Тихо! Здесь везде глаза и уши! Вы же версали! «А мне все равно, где говорят непристойности!» Женщина кипела, как вода в котелке. «Чем слушать ваши скобрезности, я пойду!» Она предприняла еще одну попытку встать, но Дороган опять помешал ей это сделать. «Вы уйдете, когда все мне расскажете, и не раньше!» жестко проговорил он. «Никто не собирается соблазнять вас против вашей воли. Еще раз повторяю, если вы мне поможете, то навсегда забудете, что такое бедность. Кроме того, вы обретете второго могущественного покровителя. Ну как, вас устраивает?» Звучит, по крайней мере, заманчиво, отозвалась Жанна, заметно смягчившись. «Что ж, слушайте» раз так настаиваете. Что вам известно об ожерелье мадам Дюбари?» Кардинал вздрогнул и стал нервно теребить тугой воротник на белой шее. «Об этом известно всем, моя дорогая. В настоящее время оно не принадлежит никому, потому что Мария Антуанетта отказалась принять его в дар от своего супруга. В результате у Франции появилась возможность приобрести корабль. Верно?» «Верно». «Да не совсем». Жанна мотнула головой. Королева желала получить ожерелье. Между ней и Людовиком XVI состоялся серьезный разговор. Она умоляла супруга сделать ей такой подарок. Тем более драгоценность идеально сидела на ее лебединой шее. Но муж оказался непреклонен. Он решил, что в такое непростое время когда в казне нет денег, преподносить подарки за полтора миллиона даже горячо любимой жене просто преступно. Дороган откинулся на ажурную спинку скамейки. Вот как? Я не знал. Это вам рассказывала сама королева? Ну, разумеется, бросила Жанна с небрежностью близкой подруги государыни. Смею вас заверить, госпожа до сих пор бредит ожерельем. Она понимает, чтобы мэр и Босанж в ближайшее время постараются избавиться от него, чтобы выйти из долгов, связанных с драгоценностью. Это бередит ей душу, а душа у ее величества хрупкая. Кардинал, слушая женщину, сжал кулаки. «Зачем же вы все это рассказываете мне?» Женна поудобнее примостилась на скамейке. «Открою вам карты, мансеньор». — начала она. — В настоящее время вы — самый богатый человек Франции. Если полтора миллиона — сумма, непосильная для королевской казны, то для вас это не такие большие деньги. Дороган усмехнулся. — Вы говорите с такой уверенностью, будто сами заглядывали в мой кошелек. Откуда вам известно про мои финансы? — Я верю тому, что говорят при дворе. Скромно отозвалась графиня. Впрочем, дослушайте меня до конца. А если я в чем-то ошибаюсь, вам достаточно ничего не сделать из того, что я хочу вам предложить. Глаза кардинала загорелись, щеки зарумянились. Я весь внимание, улыбнулся он. Мне ужасно интересно, к чему вы клоните. А разве вы еще не поняли? Женщина обнажила в улыбке ровные белые зубки. Почему бы вам не приобрести ожерелье и не подарить его Марии Антуанетте? Кардинал почувствовал, что задыхается от волнения. Вы предлагаете мне купить его для королевы? Вот именно. Никогда еще Жанна не выглядела такой спокойной и уверенной. Почему бы и нет? Если супруг отказывает жене в такой мелочи, Значит, найдется другой, жаждущий исполнить мечту прекрасной женщины и нашей государыни. Поверьте, это единственный путь к примирению. Подарите ей ожерелье, считайте портфель первого министра у вас в руках. Она повела плечами. «Я беспокоюсь не только о вас, но и о себе. Став министром, вы поможете мне во многом. И это будут не пустые слова» потому что в ваших руках сосредоточится власть. Кардинал закатил глаза. Его взоры уже рисовались, те изменения, которые он проведет в королевстве. О, как оно нуждается в преобразованиях! Он покажет, что королевскую казну можно пополнить. Он, лай маленькой собачки, обнаружившей на клумбе среди роз какую-то живность, вернул его к действительности. «Это очень заманчиво, графиня», — сказал он уже более сдержанно. «Разумеется, я готов выложить полтора миллиона, чтобы сделать приятное Марии Антуанетте. Но где гарантия, что мой подарок будет принят? Во-первых, наша королева — достаточно гордая женщина, чтобы вот так принимать столь дорогие подношения. Во-вторых, ей придется держать ответ перед мужем. И что она скажет Людовику?» Что заставило меня преподнести, а ее принять драгоценность? «Мы, женщины, очень хитры», — ответила Жанна с улыбкой. «Поверьте, она что-нибудь придумает». Дороган решительно покачал головой. «Нет. Пока я не переговорю с королевой и не узнаю, готова ли она действительно оказать мне такую милость, я не пошевелю ее пальцем». «Вы устроите мне свидание?» Графиня кивнула. «Нет, ничего проще. Завтра я явлюсь пред светлые очи ее величества и передам вашу просьбу. Не скрою, мне придется сильно заинтересовать Марию Антуанетту, иначе, пометуя о ваших отношениях, она не согласится навстречу». Глаза Дорогана вспыхнули. Схватив маленькую ручку Жанны, он принялся покрывать ее поцелуями. Графиня, смеясь, дернула руку. «На нас уже смотрят. Глядите, это фрейлина королевы, первая сплетница двора. Боюсь, завтра мне придется объяснять, о чем я так мило беседовала с вами в присутствии уток. Впрочем, как только я скажу об ожерелье, любопытство королевы будет более чем удовлетворено». Жанна встала, и отряхнула платье. «А теперь извините, мансиньор, мне пора. Нужно подготовиться к завтрашней встрече и все хорошо обдумать, чтобы не навредить ни себе, ни вам». Дороган сделал еще одну попытку поцеловать ей руку, но женщина резко развернулась, махнула веером из трусиных перьев на прощание и поплыла по аллее. Кардинал с восхищением смотрел ей вслед. Он верил, эта дама принесет ему удачу. Траляля напел священнослужитель, мотив модной песенки и тяжело поднялся со скамьи. Ему и в голову не могло прийти, что его новая подруга поймала экипаж и ужемчится к графу Калиостро.